Черная сволочь меня уже конкретно достала. Не знаю, почему она решила, точнее, откуда она узнала, что я просто хочу ее обнять, но Уголек все делал, только бы я не подошел к ней вплотную. И, если честно, я уже начал раздражаться. На каждый шаг давление с ее стороны в мои щиты только усиливалось, и, образно выражаясь, я тупо шел на месте. Шаг вперед, шаг назад, вперед, назад, вперед, назад и так до бесконечности. «Заколебала!» – честно прокричал я. «Давай дружить, а!» «Зачем нам это кровопролитие?» Ей, к слову, было наплевать на то, что я говорил. Она только скалилась, показывая белоснежные зубы и злобно зыркала на меня немигающими красными точками. «Я уже что только не делал, чтобы усилить себя и приблизиться вплотную к противнику, но у меня складывалось ощущение, что я просто не смогу». «Хорош противиться!» Я дожимал щит, собирая энергию, уже и солнечную, ну так, чисто ради того, чтобы попробовать. Я все равно хочу с тобой подружиться. То ли дело было в том, что я должен был просто молчать. То ли она априори была той еще сволочью, в общем... Она начала разносить землю подо мной, когда поняла, что со мной бесполезно спорить. Разлом, который появился с ее стороны, обещал быть проблематичным. Ум увеличивался, и трещина направилась в мою сторону. Следом нечто сверкнуло на небе, и тут же стало темно. Несложно было догадаться, что уголек использует нечто могущее и страшное, но вот только тянуть резину я не стал. Со словами «Мы с тобой можем стать прекрасными друзьями» я рванул резко влево, сбрасывая с себя все щиты и пропуская в том месте, где стоял. Огромный сгусток вражеской энергии. Уголек даже отреагировать не успел на мой забег. Она держала одной рукой разлом, а другой давила то место, где до этого стоял я. В конечном счете, в момент, когда я попытался ее обхватить, глубина разлома была аж до ядра земли. ему чудовищная сила, подумал я про себя, понимая, что еще чуть-чуть и она реально бы меня уничтожила. Интересно, а в моем мире такой уголек бы прижился? Только вот я чуть-чуть переборщил. Пытаясь использовать технику дружеских объятий, к которым я стремился, чтобы подружиться с врагом, а не получить по голове, я опять не рассчитал. Этот мир чудовищный. В этом я больше не сомневался. Вместо техники дружбы я активировал технику оплеухи, и в попытке обнять этого уголька, который резко дернулся в сторону, я обрушил на его макушку свою ладонь и просто закинул к центру земли. Когда бывшая ведьма, а ныне обитатель бездны или носящий бездну, короче, когда эта черная хрень улетела вниз и дошла до ядра, земля захлопнулась, словно никакой расщелины и не было. Блин, я стоял на том месте, где раньше стояла покойная. Чуть-чуть переборщил. «Ты еще и жалеешь, что победил?» Голос бывшего владельца тела тут же появился в мозгу. «Ты совсем сдурел, демон! Ты понимаешь, что только что произошло?» «Эй, пацан, озлобился я. Ты меня уже задолбал. Думай, понимай, с кем говоришь. Я ведь и уничтожить твое тело могу, а с ним и ты пропадешь». «Простите», – спустя пару секунд заявил настоящий Рик. «Просто почему ты жалеешь? Эта бездна могла же уничтожить тебя». «Я уже говорил ей. Больше всего в жизни я не любил повторять что-то, но тут пришлось. Астральное тело подобного существа она бы не уничтожила». Сила в ней была и огромная, но вот ментальных всяких штучек. Я задумался на миг, вспоминая, что испытывал при давлении. Нет и не было. Но тогда бы умер я, Рику очень не понравился возможный исход. И тогда... Сам понимаешь, я протер глаза и посмотрел на ведьм, которые стояли на коленях. Мне плевать. Рик тут же замолк после моих слов. Я же двинулся в сторону ведьм, чтобы все же добить их к чертовой матери, а то опять потом случится какая-нибудь хрень, и мне точно придется искать новое тело. Только вот ведьмы не хотели со мной сражаться. Каждая из них опустила голову и сказала «Поклоняемся тебе, Рик». Блин, мне что, опять придется икать? Ну вот как после таких слов можно кого-то добивать, а? Я почесал макушку, затем подбородок еще раз прикинул все риски. Затем все же пришел к одному единственному решению этой ситуации. Короче, старухи, я зевнул, понимая, что устал. Давайте так, убивать я вас не буду, потому что мне лень, вы вроде как слуги теперь. Я посмотрел, как они отреагируют на мои слова, но никакого изменения в поведении не обнаружил. Так, ну да, слуги. Замялся, опять же, зевая. «Короче, на кладбище есть храм. Там есть такой перец, сир Никита. Идите к нему, он вас жизни научит». На этом добром слове я посмотрел по сторонам, прикинул, в какую сторону мне идти, чтобы вернуться домой, и, напрочь игнорируя демонессу, которая засомневалась в моих силах, молча и лениво поплелся в сторону дома. «Фух, главное, отправил их в храм» чтобы этих сволочей научили не произносить мое имя.